Какая-то реплика Ганьяра спровоцировала Нортона на настоящий взрыв. Что? Да вы посмотрите сюда! Сюда я говорю! Узнаете? Рапорт ночной смены пятого блока. Все заключенные на месте. Дюффресс был закрыт в камере в 9 вечера, и то, что сейчас его там нет, невозможно! Невозможно! Понимаете? Немедленно его найдите!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 Один самый любимый Энди забрал с собой. «Камни!» — прорычал Нортон, сгреб их в ладони, выбросил в окно. Ганьяр вздрогнул, но ничего не сказал. Взгляд Нортона остановился на плакате. Линда оглядывалась через плечо, держа руки в задних карманах, облегающих бежевых слаксов. Майка Топ подчеркивала великолепный бюст и нежную гладкую кожу с темным калифорнийским загаром. Для Нортона с его баптистскими воззрениями такая девица была ища димада. Глядя на него в эту минуту, я вспомнил, как Энди когда-то сказал, что может пройти сквозь картинку и встать рядом с девушкой. В точности так он и поступил, как обнаружил Нортон пары секунд позже. — Какая пакость! — прошипел комендант, сорвав картинку со стены резким жестом